Храмой. Отель попался вполне на уровне. Новогодние заезды еще не начались, и номера им тоже достались приличные. Войдя в свой, я на сразу направилась в душ и даже успела раздеться, но вдруг накатила такая волна паники, что пришлось голой идти и запираться на ключ. Горячая вода, к счастью, немного утешила и расслабила, но когда неожиданно раздался стук в дверь, сердце сразу скокнуло в желудок и забилось там в припадке. Желудок ответил голодным спазмом. «Яна, это я», — сказал Бехтерев глухим голосом. «Хочу пригласить на ужин». «Подожди в ресторане, пожалуйста. Я через пять минут». С трудом переведя дух, ответила она. «Заказать что-нибудь?» «Да, суп и рыбу». «И все? Все. «А компот?» — возмутился Бехтерев за дверью. Вишневый, если можно», — добавила Яна и невольно улыбнулась. В ресторане она появилась как раз к подаче блюд. Суп был горячим, рыба сочной, а компот сладким. Савва веселил как мог. Байки про их с Серегой Кривошеевым похождения всегда действовали безотказно. Яна несколько успокоилась и поразовела. Тема просбывающейся сны уже не казалась ей ужасной и до смерти пугающей. Но Бехтерев внимательно посмотрел ей в глаза и неожиданно предложил в качестве дижестива выпить немного коньяку. Напугавшись такого радикального варианта, она заявила, что согласна на бокал красного вина и даже готова выбрать подходящие. Несколько удивившись, Бехтерев тем не менее предоставил ей свободу действий. И когда она ничтоже сомневшаяся, заказала Бордо от одного из лучших шато категории Гранд Крю Класс, испытал культурный шок. Правда, услышав цену, она тут же стала отказываться, но сава не позволил. Тем более, что вино оправдало и цену, и ожидания. Они заключались в том, чтобы она наконец повеселела по-настоящему и хотя бы на один вечер забыла обо всем. После первого бокала у Яны заблестели глаза, а после второго она рассказала о том, что уже несколько месяцев ей снятся странные сны. Раньше со мной такого не случалось, честное слово. Прижимая руки к груди, убеждала она. А тут снятся и снятся, снятся и снятся, а потом сбываются. Просто кошмар какой-то. Она была уверена. Сава заявит, будто все это глупости, расстроенные нервы и разыгравшееся воображение. Но вместо этого он вдруг попросил: Опиши документ, который ты во сне видела. Лист бумаги, написан от руки, подпись внизу, запечатан красным сургучом и печатью с гербом. Она схватила салфетку и, достав ручку, изобразила герб на печати. А что за надпись? Никто, кроме Бога. Это герб, рода детальран Перегор. «Так ты сразу знала про Толейрана?» «Нет, что ты. Только когда Симонов подтвердил. Полезла в интернет и нашла. Вначале испугалась ужасно. Все думала, чего вдруг мне такая фигня снится? С ума, что ли, сошла? А потом... Хромой. Что хромой? Во сне я подумала, что знаю, кто он. Я же видела его. Даже дважды. Долго вспоминала, то ли венский, то ли нет. Так и не вспомнила. сала слушал без улыбки, И очень внимательно. Испытав душевный подъем, она уже собралась рассказать о последнем сне, но почему-то не стала. Только про дверь, потому что Бехтерев и сам догадался, она тоже из сна. Я не ошибаюсь, поверь, даже запах запомнила. А что внутри? И она задумалась и вдруг вспомнила. Скамейки, опрокинутый чан, рамы кучей в углу, арка над дверью. «Это подвал в старинном здании или, может быть, церковная кладовка с разной утварью? Рамы для икон? Чан непростой, а для крещения? Савва? Это она, точно она! Давай поедем прямо сейчас!» «Вот они, пагубные последствия употребления алкоголя», — подумал Бехтерев и взял ее за руку. «Обязательно поедем. Но завтра. А сейчас я хочу, чтобы ты легла отдыхать. На самом деле...» Хотел он совершенно другого, но знать об этом девице шум не обязательно, во всяком случае пока. Бехтерев проводил ее до двери номера и ушел к себе, не заметив, с какой обидой она посмотрела вслед. Человек, сидевший в машине неподалеку от гостиницы, включил посильнее печку и задумался. Может, надо было снять номер? Скорее всего, ночью они никуда не поедут. С другой стороны, рисковать не стоит. Надо набраться терпения. Осталось всего ничего. Он стал вспоминать события последних дней и в который раз похвалил старика за изумительную интуицию, которую тот передал наследнику. Кто бы другой догадался перенести наблюдение на мужика, который все время оказывался в ненужном месте. Девка теперь на каждом шагу проверялась и была на стороже, а мужик вообще по сторонам не глядел. Самоуверенный осел. К дому объекта он... Подъехал буквально за несколько минут до того, как тот сел в машину и направился к девчонке. Интуиция шепнула «Эти двое куда-то собрались». Оказалось, не куда-то, а именно туда, куда нужно. Он чувствовал слежки, и они не заметили ни по пути, ни сейчас. Значит, старик снова помог ему. А если старик на его стороне, то в победе сомневаться не приходится. Он запахнул полы куртки и закрыл глаза. Ночь будет долгой. В восемь утра Бехтерев постучал в номер и дал на сборы пятнадцать минут. Яна спустилась через десять и на вопрос, как дела, ответила, что настроение приподнятое и боевое. Он внимательно посмотрел на темные круги под глазами, но комментировать не стал. Ночью снегопада не было, и дорожка, проложенная до двери, осталась в прежнем виде. Шедший впереди Бехтерев вдруг чертыхнулся. Лом в машине забыл. Сейчас вернусь. Стоять было холодно. Яна пробралась к двери и дернула. Просто так, но та дрогнула и приоткрылась. Наверное, оттаяла. Решила она и дернула сильнее, а потом попыталась пролезть в появившуюся щель. С трудом, но получилось. Сразу стало холодно. Гораздо холоднее, чем на улице. И очень сыро. У Яны даже ноздри от мороза слиплись. Она достала сотовый и включила фонарик. Яркий луч озарил помещение. Кладовка была не маленькая. Я наводила фонариком по углам, но за грудой барахла ничего не было видно. Чего она тупит в самом деле? Яна дошла до середины, остановилась и закрыла глаза. Надо просто вспомнить. Во сне тайник был в стене справа примерно в метре от угла и на высоте чуть ниже человеческого роста. Открыв глаза, она повернулась и двинулась вправо. У самой стены стояла тумба со скошенной крышкой. Аналой, вспомнила Яна и провела рукой по стене. Холодная. И никакой щели. А, впрочем, если тайник существует, наверняка хорошо спрятан. Яна посветила фонариком и тут же вспомнила, что надо постучать, если внутри полость, звук изменится. Она постучала в нескольких местах и вдруг поняла. Есть! Сердце так заколотилось, что стало трудно дышать. Ну где же Бехтерев с инструментами? Яна поискала глазами и увидела на полу стойку от сломанного напольного подсвечника. Не раздумывая, она схватила ее и изо всех сил саданула по стене. Получилось с четвертого раза. Кирпич выпал, потом другой. третий она вынула. Сунула руку в образовавшуюся дыру и сразу нащупала что-то твердое. Не помня себя, она стала расширять отверстие, чувствуя, как ее трясет от возбуждения. Но куда же запропал Савва? Она положила телефон на тумбу аналоя и стала действовать двумя руками. Еще, еще! Она уже почти достала почерневшие от времени и влаги, обитый железом или серебром ковчежец, в котором она узнала по форме, В храмах хранили частицы святых мощей. Свет, падающий от двери, заслонила темная фигура. Ну, наконец-то! Она обернулась и успела удивиться. Однако сильный удар не дал даже произнести сакраментальное «вы». Наверное, если бы удар пришелся в голову, погибла бы сразу. Но она дернулась, и тяжелый наконечник попал в грудь. Яна отлетела на кучу старой мебели, ударилась головой о спинку скамейки и потеряла сознание. По длинной галерее, ведущей к нефу, где уже ожидали прихожане, заметно хромая шел человек в епископском облачении. Он опаздывал на службу, но даже не думал прибавить шагу. Его раздражало нелепое, мешающее движением одежды и то, что ради мессы пришлось рано встать. К тому же после вчерашнего долгого сидения за игрой в карты нога опухла и болела сильнее обычного. У самого входа в храм человек помедлил и вдруг оглянулся. Холодные глаза глянули, казалось, прямо в душу. Папер шепнули бледные губы. И Яна открыла глаза. Она не сразу поняла, что происходит. Кто-то волок ее за шкирку по ступеням, повторяя. «Сейчас, сейчас! Потерпи, я сейчас!» Голос был бехтеревский, она узнала. Поэтому дергаться не стала и позволила вытащить себя наружу. Она даже хотела сказать, что с ней все в порядке, но голос куда-то пропал. Из горла выдавился едва слышный сип. Свежий воздух окончательно привел ее в чувство и вызвал боль. Дико болели голова и грудь. Наверное, внутри что-то сломано. Поэтому так трудно дышать, догадалась она. Сава, это точно был он. Наконец смог подхватить ее на руки и почти побежал куда-то. К машине, наверное. Удивительно, но она соображала, хоть и с трудом. Сава осторожно усадил ее на сиденье и пристегнул. На руку капнула красная капля. «Откуда?» Она посмотрела и увидела, что голова Бехтерева вся в крови. Она хотела сказать ему об этом, но не смогла. Он поднял на нее глаза. «Ты как?» Это были совсем другие глаза. Не такие, как у епископа, не холодные, а родные. Другого слова она подобрать не смогла и почему-то вдруг заплакала. От жалости к этим глазам, от своего бессилия выразить то, что чувствовала. «Прости меня, прости», — прошептал Сава, наклонившись совсем близко. Он стал целовать ее сухие губы, а она даже ответить была не в силах. Ее сотрясали рыдания, а по лицу текли слезы. Текли, текли, и... Все никак не кончались. Но вместе со слезами из нее, наверное, вытекла какая-то пробка, потому что вдруг прорезался голос. «У тебя все в крови». Вполне внятно произнесла она и закашлялась от сдавливающей боли в груди. Савва поддержал ее голову и погладил по лицу, пропустил удар. Вернулся к машине, а он уже там. Было темно. Все равно оправдаться нечем. Открыл багажник и получил сзади чем-то. Очнулся и понял, что он к тебе пошел. Когда прибежал, никого уже не было. Тебя увидел, думал, что все. Подожди, а ковчег? Какой ковчег? Я нашла тайник. Нашла все-таки там. Плевать на тайник. Надо ехать в больницу. У тебя может быть перелом. А у тебя сотрясение и потеря крови. Тем более. Подожди. Яна схватила его за руку и поморщилась от боли. Сава, подожди. Он сказал «Не бойся». «Кто?» «Человек из сна. Епископ». Сава посмотрел в ее горевшие лихорадочным огнем глаза, но ничего говорить не стал. Все потом. «Мы не должны бояться, понимаешь? Значит, должны закончить». «Завтра закончим». «Нет, сейчас. Помоги мне». Она стала шарить сбоку, чтобы отстегнуться. «Куда? С ума сошла? Сиди тут, я сам проверю». Я с тобой. Сказал нет, значит, нет. Заблокируй двери и грейся, я скоро. Странно, но она послушалась, только вдруг всхлипнула: Ты кровью истечешь. Ерунда, бывало и хуже. Конечно, бывало хуже. Тогда после взрыва на нем вообще мало целых мест осталось. А сейчас только голова, и та довольно неплохо соображает, даже с дыркой. Вытаскивая его из танка, Кривошеев все повторял. Не бзди, командир, прорвемся. Он и не сомневался. Сава залез в кладовку и постоял, привыкая к темноте. Жалко, что не уточнил, в какой стороне искать. И тут, чуть дальше, справа, ярким светом загорелся и зазвонил мобильник. Сава двинулся на свет. Мамаша, шум! Брать или не брать? Он нажал на кнопку и очень любезно сказал: Доброе утро, рад вас слышать! Яна сейчас подойти не может, но обязательно перезвонит. Пауза длилась так долго, что Сава заподозрил худшее. Вдруг женщина в обморок хлопнулась, прямо как миотоническая коза. «Передайте я не что. Валерия Венского арестовали». «Что вы говорите?» — потрясенно воскликнул Бехтерев. «Такого прекрасного молодого человека. За что же, если не секрет?» «За мошенничество и использование служебного положения». Нехотя ответили на том конце мобильной сети. «Ах, какая жалость! Мы будем его оплакивать. Хорошего дня!» Он нажал отбой и включил фонарик. «Итак, одна хорошая новость уже есть. Это вдохновляет. Однако на этом хорошие новости закончились. Тайник был пуст». «Что там?» Вскинулась Яна, когда он открыл дверь и поникла. «Забрал. Так я и знала. Мы сможем его догнать?» «Да, сильно же ты стукнулась!» Как мы сможем его догнать, если не знаем, кто он? Как не знаем? Подожди, я разве не сказала? Я узнала его сава. Вот тут рот у савы все-таки открылся, а глаза выпучились. Узнала? Кто же это? «Доцент Бельчиков Дмитрий Евгеньевич, мой репетитор по французскому. ДБ. Да, убийца. Прошу тебя, поехали быстрей. Он не должен уйти. Глаза у нее горели, лицо пылало, голос звенел. Просто само воплощение отваги и самоотверженности. Только что в отключке валялась, а уже скачет на лихом коне и машет шашкой. Саву усмехнулся и вдруг, наклонившись, поцеловал. И она замерла на мгновение, а потом обняла за шею и ответила. Да так страстно, что у него мгновенно взмокла спина, а в пробитой голове застучал набат. Он целовал ее долго и уже был готов пойти дальше, но... Яна вдруг тихонько охнула от боли, и он пришел в себя. Она ранена, а он с поцелуями. Она потянулась за ним, но Бехтерев сжал ее колено и заставил остаться на месте. Рука немного дрожала, когда он доставал телефон. Башковитов ответил почти мгновенно. — Есть работа, старший лейтенант.